Юлия Резник. Буду тебе женой. Карина никогда не влюблялась, но случайная встреча в самолёте изменила всё. В жизни девушки появилась новая цель – добиться любви Логана. В борьбе за мужчину мечты Карине придётся не только построить целую империю, пойти на шантаж и научиться побеждать свои страхи, но и в конечном счёте отказаться от мечты, приняв поражение и вступить в новую схватку со смертельной болезнью. Теперь жизнь девушки в руках Логана. Он единственный, ради кого Карина готова бороться. Пролог. Коллекцию веджеворского фарфора XVIII века завещаю моей жене Аманде Льюис Уэллс. Ей же завещаю собняг в бейкон апартаменты в Нью-Йорке и, потеряв интерес к происходящему Логан сместился в кресле и бросил взгляд в огромное от пола до потолка окно. Даже у неба, очевидно, не нашлось поводов грустить по его старику. Шикарную библиотеку, в которой они собирались, заливал жёлтый радостный свет. И никаких вам киношных спецэффектов в виде дождя, которые бы понравились старине Барту. «Моему вечному помощнику Генри Олсону младшему завещаю 150 тысяч долларов в ценных бумагах», продолжал свою монотонную речь адвокат. Логан сверился с часами и перевёл взгляд на мачеху, хмыкнул. Вот кто старательно делал вид, что скорбит. Но хищный блеск голубых глаз выдавал её с головой. Впрочем, всё могло быть намного хуже. Перед тем, как жениться на наследнице многомиллионного состояния, имеющей право голоса в их компании, отец дважды сочетался браком с нищими грудастыми шлюхами из шоу «Гюлз». Так что Аманда была действительно не самым худшим вариантом. По крайней мере, Логану не было стыдно за её поведение. «Принадлежащий мне пакета акций». Логан внутренне напрягся, но ничто в его позе этого не выдавало. «Завещаю моему пасынку Томасу Паркеру Третьему». Логан медленно сглотнул. Пальцы вцепились в подлокотник кресла, но он заставил их разжаться, чтобы не дать насладиться противнику своим поражением. С виду холодный, внутри он пылал адским пламенем ненависти. «Старый ублюдок, чтоб тебя черти сжарили!» Превозмогая непреодолимое желание действовать, Логан досидел до конца представления. На Томаса он не смотрел, боялся вцепиться в глотку и кулаком стереть сальную улыбочку на его безвольных губах. Ему даже хватило сил попрощаться и медленно отъехать от дома. Дёргающая боль в виске распространилась на левую часть головы. Он нащупал телефон и перевёл звонок на громкую связь. Его помощник ответил практически сразу, как будто всё это время не отходил от телефона в ожидании новостей. «Ну что там?» «Ничего хорошего. Этот кретин оставил свою долю Паркеру». «Мне очень жаль, Логан. Мы это предполагали», — отмахнулся тот, щурясь от невыносимо яркого света. «Совет акционеров уже завтра». «Завтра, завтра, завтра», — билось в мозгу. «Завтра он может потерять своё кресло». и дело, которому посвятил последние 15 лет жизни. «Спасибо, что напомнил», — саркастически заметил Логан. «А то я забыл, что для переизбрания мне не хватает одного чертового голоса». К концу предложения Логан сорвался, зарычал, съехал от греха подальше на обочину и, отбросив солнцезащитные очки, устало растер переносицу. «Может быть, еще не все потеряно? Мы до сих пор понятия не имеем, как проголосуют представители Кейнвестинг». Не сказать, что раньше его не напрягала эта тёмная лошадка, появившаяся в реестре акционеров. Но представители Кейн Вестинг не лезли в дела его компании, и до поры до времени Логана это устраивало. Но не теперь, когда на кону были такие высокие ставки. «Объясни, как так получилось, что мы до сих пор не встретились с их главным? Не так давно там поменялся представитель правления?» Информации о нём днём с огнём не сыщешь, но если они до сих пор играют на рынке, значит, к документам не прикопаться. Потрясающе. Держите меня в курсе. Опасаясь наворотить дел, до дома Логан добирался целую вечность. Злость на отца обушевала в нём, закручивая внутри огненные вихри, языки пламени лизали его изнутри. Боль обжигала. Он так давно не чувствовал такого бессилия. Он так много поставил на кон, не для того, чтобы проиграть. Но тень поражения уже маячила за спиной. На обочине ворот, ведущих к его особняку, стоял припаркованный Мерседес. Логан насторожился, сбавил скорость. Опустил стеклоподъёмник и высунул руку, чтобы ввести код доступа. Дверь Мерседеса открылась. Из машины вышел водитель в форме, обошёл тачку и распахнул заднюю дверь. В образовавшемся проёме мелькнули шикарные женские ноги. А потом показалась и вся их обладательница. Логан нахмурился и вышел из машины. Он понятия не имел, кто эта женщина и что она здесь забыла. А потому с лёгким недоумением на лице просто наблюдал за приближением незнакомки. «Хороша. С виду ничего вызывающего. Всё в рамках приличия и струящаяся юбка чуть ниже колена, и строгий пиджак, и не слишком высокие каблуки. А всё равно секс в чистом виде». От неё им несло за милю. А может, у него просто давно не было женщины? «Логан?» Она заговорила и одновременно с этим сняла очки, которые до этого закрывали половину её лица. «Кори?» Логан неверяще уставился на девушку. Сердце подпрыгнуло и отчаянно застучало в горле. Неудивительно, что он её не узнал. Она так сильно изменилась за то время, что они не виделись. В ней вообще ничего не осталось от той неуверенной в себе, раздавленной жизнью девочки. девочки с которой он однажды переспал. «Кори, это действительно ты?» «А что, не похоже?» Она закусила нижнюю губу и дурашливо развела руками. Логан проследил взглядом за этим движением. Сглотнул. Тёмные цвета воронова крыла волосы раздувал ветер, поднимал в воздух закрученные концы и плавно опускал на шикарную, обтянутую шёлковым топом грудь. Тонкую талию подчёркивал лакированный поясок. Юбка стекала вниз по крутым сочным бёдрам. Из угловатой, иссушенной наркотой девчонки Карина превратилась в по-настоящему шикарную женщину. Его как будто пнули под дых. Дерьмо. Логан нахмурился. «Какими судьбами?» — спросил он, полностью игнорируя вопрос самой Карины. Хулиганские искры в его глазах потухли. На застывшее лицо наползла тень. «Я по делу». «По делу?» — удивился Логан. «Прости, но ты выбрала не самый удачный момент. Какие дела у них могут быть? Пять лет прошло с их последней встречи. 5 грёбаных лет». «Я в курсе, что сегодня состоялись похороны твоего отца. Но не думала, что ты скорбишь по этому поводу». «Послушай, мне сейчас действительно не до...» «Это в твоих интересах». «Что, прости?» «Мой визит. Он в твоих интересах». Глаза в глаза, а в них больше нет ни щенячьего обожания, ни бескорыстной любви, ни смешинок. Ничего от того, что он привык там видеть. Стоп, привык? Да он знал её от силы неделю. Зляясь на самого себя, Логан всё-таки ввёл код. Ворота гостеприимно открылись. «Проезжайте», — небрежно кивнул мужчина и скрылся за тёмными стёклами своего Ауди. «Они устроились на летней террасе перед домом. Тут же подали чай». Непонятно, почему сейчас Логан нервничал больше обычного. Он следил за тем, как длинные с аккуратным розовым маникюром пальцы Карины скользят по краю чашки. И всё сильнее бесился. То ли от того, что она молчит, то ли от того, что он вообще тратит на неё своё время. «Кейн Вестинг, думаю, тебе знакомо это название?» Логан вскинул взгляд. «Какого чёрта сейчас вообще происходит?» «Вижу, что знакомо». Карина отвернулась и, уставившись на небольшой искусственный пруд, снова обвела пальцами краешек чашки. «Это моя фирма», — добавила безразлично. Глаза Логана сузились. Та девочка, которую он знал, не интересовалась бизнесом. А чтобы выкупить 2% акций его компании, нужно было обладать не абы какой хваткой и глубинным пониманием происходящих на рынке процессов, не говоря уже о колоссальных финансах. С другой стороны, что вообще он о ней знал? Ничего. «И?» — Логан вздёрнул бровь, ещё не понимая, как себя дальше вести, не имея малейшего представления, зачем ей это надо и куда вообще их заведёт этот разговор. «Срок твоего пребывания на посту представителя совета директоров истекает?» «И?» — снова повторил Логан. «Акции, которые ты надеялся получить в наследство, отошли Томусу Паркеру. Плюсуй сюда активы его мамочки, их влиятельных друзей, «И на завтрашнем собрании акционеров тебя не ждёт ничего хорошего». Все эти уродливые в своей правдивости слова она бросала ему прямо в лицо. Ни на миг не отрывая от Логана своего равнодушного взгляда, который тот уже успел возненавидеть. И всё, что ему оставалось, так это повторять снова и снова. И? В надежде, что хоть что-нибудь прояснится. И я пришла сказать, что Кейн Вестинг поддержит тебя на голосовании. Логан с шумом сглотнул, и всем телом подался вперёд, если это правда. Если каким-то чудом Кей Инвестинг действительно компания Кори, он продаст душу дьяволу, лишь бы заручиться её поддержкой. Потому что это его наследие. Это память о матери и дело всей его жизни. «При одном условии», — тихо добавила девушка. «Каком?» — напрягся Логан. «Ты женишься на мне».